Карлу все же удалось немного поспать. Выезд, назначенный на раннее утро, несколько раз откладывали. Сперва в заявил заявился маркиз Дапшье, чтобы еще раз заверить владельца охоты в полной своей готовности следовать его указаниям. Затем дожидались прибытия нескольких членов свиты сеньора Антуана, в основном наследников знатных семейств графства. Напоследок выяснилось, что в замке недостаточно мягких корзин – для перевозки всей своры господина де Ботерна. Попытка предложить гонщим делить одну корзинку на двоих привела главного охотника Франции в ярость. Потом не могли отыскать капитана Дюамеля. В итоге выяснилось, что он не сможет принять участие в походе по причине внезапного приступа подагры, спровоцированной ужасным живоданским климатом. Из разговоров прислуги Тандис узнал – что драгун попросту мертвецкий пьян. Вместо него солдат возглавил второй офицер, некто Гольер, показавшийся Карлу толковым малым. Солнце уже перевалило через стену замка, когда наконец прозвучал сигнал к выступлению. Всего первого ловчего Франции сопровождали полторы дюжные драгун, два десятка опытных игрей и гости, которых Деботерн, ничтоже сумнящийся, перепоручил заботам Тандиса. Кроме того, охотничью партию сопровождали около сотни слуг и целый табун вьючных лошадей, на которых были нагружены палатки, кухонная и столовая утварь, напитки, закуски, несколько смен одежды, десяток ящиков ароматических свечей и бог знает что еще. Со стороны пестрый, разряженный в пух и прах отряд Деботерна Напоминал не столько отряд охотников, выступающих ловить живоданского людоеда, сколько караван из сказок «Тысячи и одной ночи», въезжающий под стены Багдада. Не хватало разве что верблюдов. Прощались с ними, однако, так, словно де Ботерн уводил своих людей на войну. Провожать сеньора Антуана высыпало все население Бессе, исключая, конечно, мучимого подагра Дюамеля, и окрестных деревень. Крестьяне выстроились вдоль дороги и с надеждой смотрели вслед всадникам. Некоторые женщины даже плакали. Однако вскоре Тандис получил возможность убедиться, что Антуана де Ботерна не зря называют лучшим охотником Франции. Путешествие, начавшееся как фарс, постепенно приобрело черты армейской операции. Через два часа отряд Ботерна нагнал пеших загонщиков вышедших еще засветло. Конные егеря постоянно сновали между Кавалькадой и окрестными деревнями, сообщая королевскому ловчему новости о передвижении дичи и замеченных волках. Но особенно поразила Карла подготовка дороги. Чтобы не тратить время на объезд, Деботерн заблаговременно распорядился проредить и расчистить некоторые участки леса. В итоге даже по живоданскому бездорожью Отряд продвигался довольно споро, что заставляло непривычных к нагрузкам молодых аристократов умолять об остановке. Но дебатерн был неумолим. Привал протрубили только после полудня. Сложенный механизм, который до того представлял собой большая облава, распался на отдельные части. Измотанные длительным переходом загонщики с ворчанием устраивались на влажной от улетучившегося тумана траве разворачивая свертки со скромными припасами. Драгуны столпились вокруг собственного костра, передавая по кругу фляжку, а для удобства знатных господ прислуга сноровист разбила несколько палаток и принялась разогревать обед. Парнишка конюши взял под усы серую кобылу шевалье Берния и повел её вместе с другими лошадьми в сторону от лагеря. «Куда это он?» – изумился шевалье. Затем холмом должен быть настоящий родник», — вспомнил кто-то разговор егерей. «Должно быть, хочет напоить лошадей». «А ему не бойз найти в лес одному, без оружия», — передернул плечами Вержес. «Карл, вам следовало одолжить юноше один из ваших пистолетов. Будет ужасно, если монстр нападет на него так близко от нашего лагеря». «Напротив, господа», — с видом заговорщика всем шевалье Бернье. Если зверь соблазнится молодым мясом, тут-то мы его и схватим. До живца. Так, кажется, это называется. Шевалье, вы все перепутали. У нас здесь охота, а не рыбалка. Неужели он не устал? Эти деревенские дети отличаются выносливостью. Представители живоданского света, понимающие, переглянулись. Тандис втайне забавлялся тем, какой помятый вид приобрели эти щеголи, проведя всего полдня в седле. Нахухлившись и поеживаясь, они сгрудились уже ровнее рядом с палаткой главного ловчего Франции. Один лишь шевалье Бернье упорно изображал бодрость. «Господа, господа, мы должны стойко переносить ужасные лишения этого похода и подавать пример стойкости духа нашим слабым крестьянам. В конце концов, наш долг, как верных подданных его величеству – Оказать посильную помощь господину де Ботерну. «Не знаю, как для вас, шевалье, а для меня это не столько обязанность, сколько привилегия. Большая честь быть соратником такого человека, как Антуан де Ботерн. Вы согласны, дорогой Вержес?» «Большие почести, большие награды. Газеты только и пишут, что о его облаве. А он здесь не один». Увы, посетовал шевалье, как только господин Деботерн изловит бестью, в наш край снова вернется провинциальная тоска. Поэтому я еще раз повторяю, господа, нам следует быть бодрее и радоваться, радоваться, когда еще выпадет такой замечательный случай. Уже лучше скука, чем чудовище под окнами. Вы читали, в том месяце тварь видели совсем близко от Сен-Шелидапшиеп. Браво! Складывается впечатление, что эти журналисты знают о звере больше нашего. В прошлом номере газет «Ле Франс» ему посвятили почти две колонки. Больше, чем делам королевского двора. Что ж, это справедливо, ведь в Живодане явно царствует зверь. В жевадане холодно перебил говорящего подошедший к огню Франсуа Антуан де Ботерн. Как и в любом другом месте Франции, у людей, зверей и птиц только один король. Здесь властвует наш возлюбленный монарх и его величество Людовик XV. Прежде чем сконфуженный молодой человек принялся оправдываться, королевский ловчий повернулся и вернулся в палатку. Только тандис, стоявший ближе всех, расслышал, как де пробормотал про себя тем важнее поскорее убить тварь, пока народ не начал сомневаться в главенстве короны. Пока слуги расстилали скатерть и расставляли столовые приборы, господа успели отойти от неловкости и в полголоса перебрасывались шутками, заключая пари, кто из них первым увидит зверя. Однако спокойно отобедать им не пришлось. Из леса, перекрывая гомон охотников, ржание лошадей и лай собак – Донесся истошный вопль. Исполненный первобытного ужаса и нечеловеческой муки, голос взвился до недоступных человеку высот и, сорвавшись на тонкий виск, оборвался. На мгновение лагерь оцепенел. Прекратили грызню гончие, замерли в испуге люди. Даже лошади прекратили переступать с ноги на ногу, вслушиваясь в дыхание леса. Слышно было, как стунет ветер в переплетенных стволах деревьев, как с хриплым карканьем сорвалась вдалеке с голых ветвей стая птиц. Долгий томительный миг охотники приходили в себя от потрясения, а потом все разом забегали, загомонили. «Это сводопоя — Это с водопоя! крикнул кто-то. — Там мальчишка, там конюх! Драгуны ловили коней, усталые загонщики поднялись на ноги и без команды развернулись широкой цепью в направлении леса. Егеря пытались совладать с шалевшей сворой. Среди этого хаоса беспомощно стоял шевалье. Бледный, как собственный парик, Берни открывал и закрывал рот, разводя руками и поворачиваясь к товарищам, словно оправдываясь за свои неосторожные слова. Но никому не было дела до его душевных терзаний. Тандис... Первым оказался в седле и с места бросил коня в галоп, подгоняя его свистом и легкими ударами. Гольер отстал от него буквально на минуту. Следом растянулись остальные драгуны. Кое-кто бежал в лес пешком с ружьем на перевес. Сразу за холмом тропинка делала крюк и сужалась. Из-за поворота, не разбирая дороги, навстречу охотникам огромными прыжками неслось что-то большое с черным пятном на спине. Карл судорожно дернул поводья влево и почувствовал, как пот ледяными каплями стекает ему заворотник. Он пытался нащупать рукоять притороченного к седлу пистолета и тут же бросил эту затею, сосредоточив все усилия, чтобы остаться в седле. Мимо, с треском ломая кустарник, пронеслась массивная туша, так близко, что тандис мог бы прикоснуться к ней рукой. Он увидел оскаленную морду, налитые кровью вытаращенные глаза, покрытую царапинами шкуру и хотел криком предупредить ехавших позади драгун, но не успел. Гольер вскинул ружье и, не целясь, всадил животному пулю почти в упор. Три или четыре выстрела слились в один. Промахнуться с такого расстояния невозможно – Но торжествующие возгласы тут же сменились бранью, когда охотники увидели, что, подминая заросли, на землю сползает в конвульсиях вовсе не чудовищный зверь, а всего лишь несчастная кобыла Шевалье Бернье. В другое время Карла позабавила бы ирония ситуации. Но сейчас он лишь развернул коня и погнал его дальше по тропинке, как можно плотнее прижимаясь к шее животного. Было бы глупо окончить жизнь в чаще живоданского леса, случайно напоровшись на ветку. Неподалеку он услышал громкий стон и затем тонкие прерывистые всхлипы. Значит, парень еще жив? Спугнули. На секунду Тандис устыдился испытанной от этой мысли досады. Несчастный конюх полз по тропинке навстречу Карлу, цепляясь руками за корни деревьев и отталкиваясь от земли правой ногой. Левая нога тащилась вслед за ним, извиваясь и дергаясь не в такт движению туловища, будто жила отдельной самостоятельной жизнью. Ниже колена штанина была пуста и волочилась по траве изодранными лентами, словно вырвана из хватки огромных зубов от раненого в темноту под деревьями уходил кровавый след. Если юноша и увидел Тандиса, то на его мертвенно-бледном лице это никак не отобразилось. «Волк! Волк!» – непрерывно скулил он и слепо полз вперед. Позднее Карл убеждал себя, что колебался. Не нужно ли спешиться и попытаться оказать парню помощь? Но в действительности ярость и азарт охотника – гнали его вперед. В конце концов, он ведь не врач. Следовавшие за ним по пятам драгуны куда опытнее в обращении с подобными ранами. Дродника уже рукой подать. Если зверь еще там, упускать его никак нельзя. Тандис вообразил себе монстра, жадно грызущего оторванную конечность и пришпорил коня. Не желая второй раз оказаться застигнутым врасплох, Парижанин выдал и заранее взвел пистолет. Выезжая на прогалину, где бил ключ, он все же чуть придержал скакуна и огляделся. Карл чувствовал, что готов ко всему, но только не к тому, что предстало его взгляду. Поляна была пуста. На тропинке, почти у того самого места, где сквозь землю пробивался фонтанчик ледяной воды, расползалось во все стороны жирное алое пятно. Красно-оранжевая листва вокруг только усиливала впечатление, что вся земля залита человеческой кровью, и даже родник, подкрашенный розовым, казался, сочился ею. А в центре всего этого багрового кошмара, сомкнув железные зубы на потерянной конечности конюха, стоял захлопнувшийся охотничий капкан. Оставшую часть пути до остановки на ночлег отряд де Ботерна проехал в напряженном молчании, ничем не напоминавшим радостное возбуждение и беззаботную болтовню начала похода. Шевалье Берне с откровенным страхом поглядывал на темнеющий лес вокруг кавалькады всадников. Кажется, впервые спутника Тандиса поняли, что на этой охоте они сами могут в любой момент оказаться в роли дичи.